Евгений Гришин. Укубун. Лондон, XIX век. Этот мрачный город научился надёжно хранить свои древние секреты, и самые страшные из них можно разгадать лишь ценой собственной жизни, вступив в неравную схватку с затаившимся злом. Глава первая. Дом в конце улицы.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 Немногочисленные прохожие, кутаясь в шарфы и шали, и тщетно прячась под хрупкими зонтами от струй беспощадного дождя, торопливо шли по своим делам и не обращали на меня ни малейшего внимания. Я брел по узкой улице, с одной стороны которой находились серые с облупленными стенами мрачные дома, а с другой тянулись заросли плотного кустарника, за покосившейся ржавой оградой.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 какого-то мифического чудовища. Глава вторая. На новом месте. С самым отвратительным настроением и мокрый до последней нитки я подошёл к освещенному масляным фонарём крыльцу и постучал в дверь. К моему удивлению, она быстро распахнулась, и из мрака прихожей проступило худое лицо старика. — Мистер Тернер? — хриплый голос старика напоминал скрежет ржавых петель. Я невольно поежился от этого голоса, но постарался не подать и виду. — Да, сэр, это я. — А вы, должно быть, мистер Джон Бритман, сэр, если, конечно, я не ошибся с номером дома? Старик суетливо отступил в сторону, пропуская меня внутрь. — Нет, сэр, вы не ошиблись. Но только я...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 Стало светлее, и я смог разглядеть старика. Скорее он производил отталкивающие впечатления. Седые спутанные волосы, неряшливая одежда, немного дрожащие руки с длинными скрюченными пальцами и неровными желтыми ногтями. Резкие черты его лица, особенно блеклые серые глаза, говорили о хитрости и жадности.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 А здесь мы только сдаем комнаты. — Здесь есть еще жильцы? — осторожно поинтересовался я. — Кроме вас, сэр, никого сейчас нет. Слишком мало желающих снять нашу лачугу. Поэтому пока дом полностью в вашем распоряжении. Пламя свечи отбрасывало на потолок и стены неровные причудливые тени. Мы подошли к двери...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 ключ от входной двери здесь на столе, сэр. Старик посмотрел на меня выжидающе. Было видно, что ему уже очень хочется уйти. Да, мистер Бритман, спасибо. Можете идти. Спасибо, сэр. Спокойной вам ночи. Джон заглянет к вам завтра после полудня. Старик развернулся и вышел из комнаты.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 Моё положение уже не казалось мне таким ужасным. О, Боже, как я ошибался! Глава третья. Мистер Брикман. Вчерашний трудный день полностью вымотал меня, поэтому я встал поздно. Дождь даже и не думал заканчиваться.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 И теперь, стоя посреди комнаты, вытирал платком руки и лицо. «О, мистер Тернер!» Его лицо расплылось в широкой улыбке, и он резво подошел ко мне и протянул руку. «Джон Бригман, сэр!» Я пожал протянутую руку и поздоровался. «Сэр, вчера я задержался по делам, поэтому попросил отца встретить вас».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 «Ведь это далеко не дешевое удовольствие, и крайней на то причины делать его крайне обременительно для бюджета». «Вы правы, сэр, это не дешевое удовольствие». Брикман немного замялся и на секунду отвел взгляд в сторону. «Я не хотел вам говорить, но в начале года случилась маленькая неприятность с крышей дома, и ваша комната и комната над вами была залита водой».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 Глава четвёртая. Прогулка. Я проработал ещё пару часов, когда увидел, что дождь стал слабее и на улице чуть посветлело. Моя спина уже давно ныла от неудобной позы, да и голова стала слишком тяжёлой для дальнейшей работы, поэтому я решил пройтись по улице и немного развеяться.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 покрытой коркой мха и прелого лишайника. Через неё без особого труда можно было пройти внутрь дома, что я и сделал с большой осторожностью, пытаясь не зацепиться одеждой или рукой за камни и кустарник, находящиеся внутри. Вся деревянная мебель и пол уже давно сгнили превратившись в безобразные и бесформенные груды пожелтевшей трухи, на которых вовсю хозяйничал темно-зеленый густой плющ. Вокруг в беспорядке валялся мелкий скарб, и все в комнате выглядело так, словно хозяева в большой спешке или даже в панике покинули этот когда-то уютный дом. В глубине комнаты виднелся заросший травой очаг, сложенный из грубых серых камней. Но ещё издали моё внимание привлёк небольшой покрытый мхом выступ в стене. Я подошёл к нему и нагнулся, чтобы рассмотреть ближе. Да, я не ошибся, на нём смутно угадывались цифры. С трудом мне удалось прочитать надпись – 1643. Как я и думал, этим постройкам было не менее двухсот лет, но определённо лет пятьдесят назад в них ещё жили люди. Я вышел из дома и прошёл дальше, к следующей постройке, расположенной в двадцати ярдах от первой. Похожая дыра была и в этом доме, но уже на месте входной двери.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 что я бесконечно падаю в чёрную бездонную пустоту. Мой полёт ускорялся с каждым мгновением, и чем быстрее я падал вниз, тем сильнее моё сердце сжималось от приступа страха. Я вновь проснулся и сел в кровати, сбросив с себя одеяло. Струи дождя нещадно барабанили по стеклу. В комнате стоял очень слабый, но стойкий запах.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 Прямо напротив двери располагался длинный и широкий прилавок, за которым стоял дородный мужчина с густой короткой бородкой. Он с интересом оглядел меня. — Добрый день, сэр! Что вы желаете приобрести? — У меня большой выбор, — сказал бокалейщик густым басом и обвел рукой прилавок и стеллажи. Я поздоровался и протянул ему список необходимых продуктов. — Простите за мое любопытство, сэр, но вы, кажется, недавно здесь. Бокалищик надел очки и принялся собирать товары на прилавок, сверяясь со списком. — Я знаю всех в этой округе, но вас я вижу в первый раз. — Да, вы правы, я только позавчера снял здесь комнату. — Меня зовут Джером Смит, сэр, — он добродушно улыбнулся.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 что в его глазах мелькнула все та же тень, что и у прохожего на улице несколько дней назад. «Да, конечно, и я их знаю, сэр, и их дом тоже». От веселого настроения хозяина лавки не осталось и следа. Он засопел и принялся укладывать мои покупки в бумажный пакет. «Странный у них дом!» — я осторожно решил продолжить тему. Бокалейщик лишь искоса посмотрел на меня и еще усерднее принялся запихивать продукты в пакет. В наступившей тишине было слышно только шум дождя, стекающего по стеклам магазина, и сопение хозяина. — И улица тоже. На ней никто не живет. Что там случилось? Мое любопытство становилось слишком явным, но, к моему удивлению, Смит ответил —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 Но только здесь, стоя на самом краю, мне удалось увидеть, насколько глубоким был этот овраг. Ярдов десяти подо мной виднелись широкие кроны буков, а это значит, что овраг был глубиной не менее тридцати ярдов. От этого у меня по коже пробежали мурашки, и я отошёл от опасного края.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 Сквозь многочисленные трещины на его поверхности пробивалась трава, и поэтому я не смог разглядеть его раньше. Монолит имел примерно 4 фута в диаметре и явно был рукотворного происхождения. На его поверхности под слоем мха угадывались какие-то контуры, и я принялся старательно расчищать их руками. Спустя двадцать минут упорного труда, стоившего мне ободранных пальцев и царапин, я расчистил поверхность камня и замер в изумлении. Линии сложились в рисунок. Пусть он был грубым и примитивным, но все же его полустертые временем очертания напоминали мне какой-то знакомый образ».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 От этого незнакомого слова веяло чем-то неприятным, тяжелым и древним. Мое сердце кольнуло холодом, как будто чья-то незримая ледяная рука на мгновение сжала его и сразу же отпустила. И я снова попытался разглядеть изображение с разных сторон, но все мои попытки понять, что же высечено на поверхности камня, были тщетны,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 Пробуждение было быстрым и внезапным, и я снова был в липком холодном поту, в кромешной темноте и с чувством дикого страха, от которого мои волосы стояли дыбом, а кожа рук и ног покрылась, словно сыпью, мелкими зудящими мурашками. Дождь временно затих, стояла полная тишина, но я был абсолютно уверен, что проснулся совсем не от ночного кошмара и не от духоты,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 Том подошел к столу, взял чистый лист бумаги, что-то быстро и размашисто написал на нем. «Вот, возьми!» Он сложил лист и протянул его мне. «Знакомого зовут Билли Чап. Ты найдешь его на Виксленд-стрит, дом 12, юридическая контора «Морец и сын». Отдай ему это письмо, и он непременно поможет тебе». Я поблагодарил Тома и вышел из его кабинета. Путь до Виксленд-стрит был неблизкий, и я решил не терять время напрасно. Глава восьмая. Странная недвижимость. Мистер Чап оказался очень милым молодым человеком лет тридцати. Прочитав письмо Тома, он вежливо поинтересовался, как идут дела у моего друга, и лишь потом спросил о цели моего визита. Том сказал мне, несколько неуверенно начал я, что у вас есть доступ к регистрационным записям о сделках с недвижимостью в районе Ист-Энд, и вы можете мне помочь. Да, это так. Все сделки проходят через нашу юридическую фирму. Чап немного прищурил глаза. А что конкретно вас интересует? Чем я могу вам помочь? Я немного помолчал, собираясь с мыслями. Меня интересует одна из улиц в этом районе, Скинвард-стрит. Точнее, дом номер 32 и несколько домов рядом с ним. Они пустуют уже много лет, кроме номера 32. Чап с интересом взглянул на меня, слегка кивнул головой и потер рукой гладко выбритый подбородок. Я думаю, что смогу поднять историю сделок по этим домам или найти имена их владельцев. Чап поднялся из-за своего стола. «Правда, мне потребуется для этого некоторое время. Том написал мне, что это нужно сделать срочно». Он вопросительно поднял брови. «Вы сможете подождать?» «Да, конечно». Тогда Чап вышел из-за стола и направился к двери. «Мне понадобится примерно полчаса или немного больше». Он приоткрыл дверь и снова обернулся. «Хотите чаю?» «Будет очень любезно с вашей стороны. Я сегодня только позавтракал. Сейчас я распоряжусь, и вам принесут чай и гренки». Чаб вышел из комнаты и прикрыл дверь. Оставшись один, я рассеянно оглядел кабинет. Высокий потолок, обрамленный витиеватой лепниной, буковый массивный стол, тяжелые шторы на окнах. Несомненно, юридическая контора Били Чаба процветала. Я встал со стула и нервно прошелся по кабинету. Часы на столе показывали половину четвертого. На улице продолжал лить дождь, и его капли монотонно стучали по железному карнизу за окном. Раздался раскат грома и медленно затих вдали. Эта история вывела меня из равновесия. Чувство, что что-то должно произойти, не покидало меня ни на мгновение, и с каждым часом становилось только острее. Я пытался успокоить себя, но это было абсолютно бесполезно. Тихо открылась дверь, и в комнату вошел юноша с маленьким серебряным подносом, на котором стояла чашка с дымящимся ароматным чаем, и лежали несколько аппетитных гренок. Юноша осторожно поставил поднос на стол и также молча удалился. Я дождался, когда за ним закроется дверь, И тут же с огромным аппетитом набросился на принесённое угощение. Гренки были замечательные. На несколько минут я даже забыл о своих проблемах и наслаждался их вкусом. Чап вошёл в комнату неожиданно и быстро. Я как раз допивал чай и чуть не опрокинул чашку себе на сюртук. Не обратив на это ни малейшего внимания, он энергично подошёл к столу и опустился в кресло. «Представьте себе!» – начал он, разложив перед собой несколько листов бумаги, исписанных мелким почерком. «Это действительно интересная история. Оказалось чертовски трудно найти некоторые документы, но мы справились». С нетерпением я подался вперед и чуть снова не расплескал остатки чая, только уже себе на брюки. «Начнем с того, – продолжил Чап, – что это место очень древнее». Некоторые дома были построены еще в начале XVII века. Владельцы этих домов, судя по возрасту, указанному при регистрации или перерегистрации недвижимости, уже умерли, а наследники до сих пор не предъявили никаких прав на наследство. «Да, эти дома почти полностью разрушены и непригодны для жилья», – подтвердил я. «Это, конечно, очень странно». Было несколько обращений от частных лиц относительно хозяев этой недвижимости, но мы не смогли ничем им помочь. Он сделал паузу и через несколько секунд снова продолжил. Как вы, наверное, знаете, система ведения регистрационных записей в Англии предусматривает, что все документы, составленные когда-либо в отношении любого земельного участка, должны храниться в центральном архиве. Так вот, «Мы специально несколько лет назад поднимали документы в этом архиве, но никаких упоминаний о покупке новой недвижимости прежними владельцами этих домов нигде не нашли». Чап посмотрел на меня, подняв брови. «А это значит, что они либо стали снимать частное жилье, либо, что более вероятно, покинули Англию навсегда и постарались забыть об этой недвижимости». Я шумно втянул в себя воздух. История становилась все более загадочной и мрачной. Дом номер 32, продолжал Чап, является собственностью семьи Брикман с 1823 года. Его построил прадед нынешнего владельца Вилли Брикман со своим старшим братом Рэнди. Кроме этого дома, семья Брикманов имеет в собственности дом номер 15 по Сайшелл-стрит. Все сделки оформлены строго по закону и не вызывают никаких сомнений, если, конечно, именно это вас интересует. Чап замолчал и посмотрел на меня. Он немного помедлил, но решил продолжить. — Есть еще кое-что об этом месте. На самом деле там было еще пять домов. Он снова замолчал. — И что же с ними стало? — с волнением спросил я. «Это тоже были очень старые дома. Они располагались, судя по плану, примерно там же, где сейчас расположен дом номер 32». «Но там больше нет ни одного дома, кроме дома Брикманов», — в нетерпении перебил я Чаба. «Там только огромный овраг». «Да, вы абсолютно правы», — он бросил взгляд на бумаги перед собой. «Сейчас на этом месте овраг». «У меня все похолодело внутри». «Вы хотите сказать, что раньше оврага не было, и там стояли дома?» — в замешательстве вымолвил я. «Да, это так», — он кивнул головой. «В 1815 году, вероятно, подземные воды подмыли основание огромного пласта почвы, и он вместе с домами просел вглубь земли, и на этом месте образовался большой овраг». «А как же люди?» — непроизвольно вырвалось у меня. Это произошло ночью, поэтому полиция смогла начать спасательные работы только с рассветом. Чап немного помолчал, прикусив губу. И, как вы сами понимаете, никто не выжил. Пораженный его рассказом, я некоторое время сидел, не двигаясь, и смотрел в одну точку. «С вами все в порядке?» Чап легко коснулся моей руки. «Да, все в порядке», — я посмотрел на него, — Просто это все слишком неожиданно для меня. Я постарался изобразить улыбку на своем лице, но, вероятно, мне это не очень удалось, так как Чап странно на меня посмотрел. Поднявшись, я поблагодарил его за помощь и направился к двери. Я уже почти вышел из кабинета, когда Чап неожиданно окликнул меня. Прошу прощения за мое излишнее любопытство, но зачем вам это нужно? — Я живу в этом доме, — коротко ответил я и вышел в коридор, оставив Чаба в глубокой задумчивости. Глава девятая. Вечер. Уже стемнело, но на улице было еще достаточно оживленно и шумно, несмотря на ливень. Швейцар закрыл за мной дубовую дверь, и я снова оказался среди уличной суеты большого города. Деловитые клерки покидали свои конторы и спешили домой. Некоторые из них взмахом руки или свистом подзывали кэп, но большинство, кутаясь в плащи, торопливо шли по мокрой мостовой, старательно перешагивая через мутные потоки дождевой воды. Эта суета немного отвлекла меня от мрачных мыслей. Я поднял повыше воротник пальто, стараясь укрыться от промозглой сырости, открыл зонт и медленно побрел по Сайшелл-стрит в сторону дома. Мне нужно было время, чтобы обдумать рассказ Чаба и немного развеяться. Дождь лил, как из ведра, и мне казалось, что еще немного и весь Лондон погрузится под воду, Столько воды стекало бурными потоками по его узким улицам, погруженным во мрак и освещаемым лишь редкими фонарями и витринами лавок и магазинов. На самом деле, размышлял я, в этой истории не было ничего необычного. Практически каждый уголок этого мрачного города мог поведать свою похожую историю, полную тайн и загадок с точки зрения обывателя». Но, на мой взгляд, все таинственное в этих историях было лишь плодом слухов и сплетен, передаваемых из поколения в поколение жителями Лондона, которые любили рассказывать эти истории своим детям, пугая их долгими скучными вечерами при тусклом свете свечи. Мимо меня с грохотом проехал Кэп, окатив мои без того мокрые брюки фонтаном грязной воды, Я хотел было возмущенно крикнуть ему вслед, но, увидев бедного возницу, сгорбившегося на козлах под холодными струями дождя, передумал и пошел дальше. Мистика, спиритизм. Я не верил в эти новомодные явления. Весь мой жизненный опыт и здравый смысл подсказывали мне, что такого просто не может быть в нашем более чем прагматичном мире. Да и какое отношение они могли иметь к моей истории? Конечно, меня до глубины души тронул рассказ Чаба о древней трагедии на той улице, унесшей невинной жизни жителей нескольких домов. И чем больше я думал об этой трагедии, тем явственнее представлял себе события той страшной ночи. Холод, мгла, крики. И свет окон, медленно затухающий в темной глубине оврага, под толщами все сползающей и сползающей земли. Я невольно вздрогнул от этого видения. Оно было настолько явственным, что все мое тело покрылось мурашками. Неожиданно яркая вспышка молнии на миг выхватила из полмрака улицу, по которой я шел, и раскат грома оглушительно пронесся над крышами домов. Я рассеянно огляделся и увидел, что незаметно для себя прошел уже почти половину пути, погруженный в тревожные мысли. Непогода под вечер разгулялась не на шутку. Ветер усилился, и его внезапные и резкие порывы безжалостно вырывали зонт из моих рук. Пальто отсырело от влаги, и я уже чувствовал, как тонкие струйки ледяной воды начинают стекать по моей спине – Становилось холодно, и я ускорил шаг. Определенно, мне не нужно было копаться в этой старой истории. Я уже жалел, что поддался внезапному искушению и решил узнать больше, чем того требовали обстоятельства. От того спокойного состояния души, которое я испытал в первые дни моего переезда на новую квартиру, не осталось и следа. Теперь я чувствовал только смутную тревогу и беспокойство. Было уже около восьми часов вечера, когда я, наконец, подошел к аллее, ведущей к моему дому. Густая и черная, как смола, тьма скрывала все вокруг, и лишь тусклый одинокий фонарь в конце аллеи едва-едва освещал ветхое крыльцо и часть мостовой перед мрачным домом. Осторожно ступая в темноте по заросшим скользким камням аллеи, я вдруг вспомнил, как сегодня днем, рассеянно листая календарь на столе Чабба, совершенно случайно обратил внимание на то, какой особенной будет эта ночь. И действительно, ночь была особенной. Обычно бледный свет луны, хотя и слабо, но проникал сквозь небольшие разрывы между низкими грозовыми тучами, но только не сегодня. Эта ночь была ночью полного новолуния, самой темной ночью месяца, когда диск Луны полностью исчезал с небосвода и снова появлялся спустя несколько дней. Если что-то и могло сейчас испортить мне настроение еще больше, так именно этот незначительный факт и стал той самой последней каплей. В это мгновение дождь полил еще сильнее, и тяжелые струи забарабанили по моей спине. Ослепительная вспышка молнии осветила все вокруг, и следом за ней раздался оглушительный раскат грома. Я почти бегом ринулся к дому, не обращая внимания на огромные лужи, и через пару секунд уже с облегчением захлопнул за собой входную дверь. К моему немалому удивлению... В гостиной было достаточно тепло, а в камине ещё тлели искры догорающих дров. Наверное, — подумал я, — кто-то из брикманов приходил несколько часов назад по делам и решил немного протопить остывший дом. Для меня это было весьма кстати. Я быстро развесил свои промокшие вещи в зале и пошёл к себе в комнату. Все мои мышцы нещадно ныли от долгой дневной прогулки, и нестерпимо болела голова. Поэтому, едва войдя в комнату, я рухнул на свою кровать и с блаженством закрыл уставшие глаза. И уже погружаясь в глубокий сон, сквозь ватную и вялую дремоту я почувствовал, что в комнате стоит густой тяжелый запах. Я с трудом повернулся на бок, но у меня не было никаких сил, чтобы подняться или хотя бы открыть глаза, и спустя мгновение я провалился в чёрную бесконечную пустоту. Глава десятая. Укубун. Моё пробуждение было внезапным. Я лежал в полной темноте, а моё сердце стучало, словно молот. Дикий первобытный страх пещерного человека сковал все моё тело от макушки до самых кончиков пальцев. В тесной комнате стоял густой тошнотворный смрад, от которого у меня сразу же перехватило дыхание, и начались рвотные спазмы. Казалось, что весь воздух был пропитан запахом болот и сыростью глубоких подземелий. Но было кое-что еще отчего волосы на всем моем теле, словно у загнанного зверя, встали дыбом от леденящего безысходного ужаса. Доски пола и моя кровать вибрировали от мощных ударов снизу. Я слышал звуки, похожие на царапание когтей, крошащих древесину, и нетерпеливое утробное урчание невероятно огромного существа, которое, словно собака, почуявшая кость, судорожно пытается добраться до нее. Я вжался в кровать, парализованный смертельным ужасом. Новый удар огромной лапы. Еще удар. Мое дыхание превратилось в тонкую струйку, я боялся вдохнуть и лишь втягивал воздух маленькими порциями. От нового удара затрясся письменный стол, и с него с грохотом упала и покатилась чернильница. Существо на мгновение замерло, и снова с еще большим остервенением стало крошить когтями пол комнаты. Я резко сел в кровати, поджав колени к груди, и трясущейся холодной рукой принялся лихорадочно шарить по столу в поисках спичек. Снова глухой удар и пронзительный до визга скрип досок. Меня колотила дрожь, зубы стучали мелкой дробью, я был близок к панике. Ещё удар! Меня подбросило на кровати. Внезапно раздался оглушительный раскат грома, и яркая вспышка молнии на миг озарила комнату и ослепила меня. Но за это мгновение я успел разглядеть на столе лампу и спички. И снова темнота. И снова скрип дерева под когтями, и это безумное урчание. Господи! Я до судорог сжал пальцы на лампе, и как последний безумец стал лихорадочно чиркать тонкой спичкой, пытаясь ее зажечь. Мне это удалось, и через мгновение комнату заполнил тусклый желтый свет. Удары снизу прекратились, но к моему ужасу в наступившей тишине... Я услышал хриплое, тяжелое дыхание затаившегося и выжидающего зверя. Бледный свет лампы осветил стены, окно, по которому стекали мутные потоки дождя, закрытую дверь. И в эту секунду меня накрыла новая волна ужаса, и на лбу выступил холодный пот. Я оставлял дверь открытой, а сейчас... Сейчас она была плотно закрыта. Стараясь не шуметь, я осторожно спустил ноги на пол. Моё сердце вылетало из груди, и кровь туго пульсировала в висках. Но как только мои ступни коснулись ледяных досок пола, внизу послышалось движение огромного тела, как будто существо, извернувшись, метнулось в мою сторону, и что-то тяжёлое ударилось в доски прямо под моими ногами. Я вскрикнул от неожиданности и резко поджал ноги. Из-под пола раздался звук осыпающейся земли и резкий шумный выдох, от которого через щели пола взметнулось густое облачко пыли и снова потянуло тошнотворным запахом гнили. Мои нервы не выдержали напряжения, и в приступе дикого ужаса я вскочил с кровати и бросился к двери, В то же мгновение доски под моими ногами бешено завибрировали под тяжелыми ударами. Послышались звуки осыпающейся земли и камней, отбрасываемых чудовищными лапами. Я вцепился в ручку двери и сильно дернул ее на себя. Дверь резко распахнулась, и я чудом удержался на ногах, чуть не рухнув в центр комнаты. Я снова ринулся вперед и... Внезапно больно ударился о толстые прутья решетки преградивший мне путь. Несколько секунд я ошалело смотрел на ржавые прутья, а затем схватился за них свободной рукой и принялся яростно трясти, пытаясь сорвать решетку с петель, но она не поддавалась моим усилиям. Мало того, с внешней стороны на скобах решетки висел тяжелый стальной замок. И я закричал, закричал хрипло, дико, от страха и отчаяния. Доски под моими ногами завибрировали с новой силой, и меня буквально подбросило вверх от нового удара. Я снова закричал. И вдруг в глубине гостиной со стороны камина чиркнула спичка, и чья-то рука зажгла лампу. Свет был очень тусклым, и я смог разглядеть только кисть и часть плеча незнакомца, но почти сразу я увидел и узнал лицо. В эту секунду протяжный скрип когтей эхом пронесся по комнате. Одна из досок сухо щелкнула, и по ней пробежала тонкая трещина. Я судорожно вздохнул и с ужасом смотрел на бледное лицо стоящего передо мной человека. Его глаза были широко раскрыты, но в них не было даже искры человечности, а только печать глубокого безумия. Это был Джон Брикман. Готовые сорваться слова застыли у меня на губах, и по всему телу пробежала новая волна жуткого страха. «Смирись!» — голос Брикмана дрожал от возбуждения и срывался на виск. «Смирись! Смертный! Он идет!» Очень сильный удар в пол сотряс стены, и снова протяжный скрип досок. — Брикман, вы с ума сошли! — заорал я. — Немедленно откройте замок! Я принялся снова яростно дергать решетку. Позади Брикмана мелькнула тень, и в тусклом свете лампы проступило лицо его отца. На нем была та же печать безумия, неестественная бледность,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 Их монотонные голоса жутко зазвучали в дьявольском такте с ударами в пол и скрипом досок. Я закрыл глаза и опустил голову, все еще держась рукой за решетку. Мое сердце вылетало из груди, и я хрипло и прерывисто дышал. Только сейчас я до конца осознал, что меня загнали в смертельную ловушку, и я должен стать подношением неведомому чудищу. «Укубун!» — Нет, я не собираюсь становиться еще одной жертвой этого дикого ритуала. «Укубун — Укубун! Паника прошла. Я повернулся спиной к решетке и посмотрел в центр комнаты. Пол вздрагивал под ударами, и доски надрывно скрипели. «Укубун — Укубун! За окном снова вспыхнула молния, и дождь с новой силой забарабанил по стеклу. «Укубун — Укубун! И в эту секунду... Раздался оглушительный хруст. Пол вспучился, и несколько треснувших досок уставились в потолок острыми краями. Возня под полом прекратилась, и наступила тишина. Я слышал только мощное дыхание зверя и шум дождя за окном. Лампа мелко задрожала у меня в руке, и нечеткие тени запрыгали по стенам комнаты —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 Я стоял всего в восьми футах от зверя, плотно прижавшись липкой от пота спиной к шершавой стене и все еще до боли сжимая побелевшими от напряжения пальцами холодную спинку кровати. «Тук!» Я слышал стук своего сердца. «Тук!» Мне казалось, что его стук раздаются по всей комнате. «Тук!» Чудовище еще раз шумно втянуло воздух и глухо заурчало. «Тук!»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 Лампа чудом осталась в моей руке и не разбилась при падении. Я лежал на крутом склоне, а внизу виднелась огромная нора, вырытая в земле. Две невероятно толстые и безобразные задние лапы свисали в проломе пола и неистово молотили по воздуху. Снова раздался треск, сверху посыпались доски, и левая часть комнаты вместе с чудовищем с грохотом и пылью обвалилась –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 Я изо всех сил в полном отчаянии ударил ногами по стене. Еще раз, еще, еще. И она дрогнула. О, Господи! Я развернулся к зверю и с силой стукнул его лампой по широким ноздрям. Стекло треснуло, и керосин вспыхнул на широкой морде. Зверь заревел от боли и подался назад.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 Раздался звук открываемого засова, и в полу недалеко от меня распахнулся люк. Свет хлынул в подвал, и я невольно крепко зажмурил глаза. Зверь снова зарычал, но уже гораздо громче. И вдруг с новой силой рванулся ко мне. В считанные секунды остатки пола с хрустом лопнули под напором его спины, а появившаяся в разломе когтистая лапа легко снесла уцелевшую кирпичную кладку. Я застыл на месте, не в силах оторвать взгляда от разъяренного зверя. Чудовище просунуло оскаленную морду под толстую балку, и, не имея возможности двинуться дальше, принялось яростно раскапывать землю когтями. Это уже было свыше моих сил. Я ринулся к распахнутому люку и схватился руками за его края. «Вот он!» — прокричал Джон, и я увидел сверкнувшее лезвие.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 Напротив кровати, на которой я лежал, находилась дверь комнаты. Она была немного приоткрыта, и снаружи слышались приглушённые голоса. Я чуть скосил глаза влево, туда, откуда доносился шум дождя. Там оказалось большое окно, сквозь которое виднелось размытое изображение каких-то серых невзрачных построек –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 — Кстати, я уже распорядился отправить посыльного за Чабом и Стэнли, и, по моим скромным расчетам, они уже скоро должны быть здесь. — Ну же! — я пнул бы Доусона, если б не моя слабость. — Как я оказался здесь? Ты вломился посреди ночи в магазин к поколейщику Смиту и до смерти перепугал все его благочестивое семейство. Грязный, мокрый, в разорванной одежде, да еще босой, с изодранными в кровь ногами. Я этого не помню. И неудивительно, ты весь дрожал. Сначала Смит подумал, что ты дрожишь только от холода, но, увидев твои безумные глаза, он понял, что ты дрожишь от дикого страха. Он сразу узнал тебя и позвал полицию. И что случилось потом? Дежурный констебль оказался на редкость сообразительным парнем, Он быстро понял, что дело необычное, и немедленно доложил о происшествии своему начальству. Том сделал паузу и провел рукой по своим волосам. «Потом Смит вспомнил адрес, по которому ты снимал комнату. И когда приехал инспектор Стэнли, по этому адресу был срочно отправлен отряд полиции. Ты еще упоминал Билли Чаба. С ним все в порядке?» – спросил я взволнованно.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 Я уже успел кое-что рассказать нашему герою, — Том широко улыбнулся. Боюсь, иначе от переразбуждения он снова бы потерял сознание. Но главные события я оставил за вами, джентльмены. Чап подошел к моей кровати и осторожно пожал мне руку. — Сэр, искренне рад видеть вас в душевном здравии. На мой взгляд, мало кто смог бы пережить подобные испытания и остаться в здравом уме.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 На двери одной из комнат была установлена решетка, а за ней был кошмар, который мог привидеться только в ужасном сне или родиться в голове безумства. От пола комнаты почти ничего не осталось, а в центре зияла огромная чудовищная нора, по краям которой виднелись густые подтеки крови. Стэнли замолчал и обвел нас тяжелым взглядом.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 Невозмутимо продолжал Стэнли. «Как вы правильно заметили, это действительно было изображение жабы или существа очень на нее похожего, конечно, если не принимать в расчет его размеры». Он нехорошо усмехнулся, а потом посмотрел на Чаба. «Вижу, что мой друг Билли просто горит желанием рассказать вам, что же ему удалось раскопать по этому непростому делу».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 Дело в том, что у его отца Вилли был старший брат по имени Рэнди. С самого детства они слышали легенды о неком монстре, живущем под землей и выползающем на поверхность раз в год в самые темные, безлунные и дождливые ночи. После второй трагедии братья смекнули, что чудовище приходит со стороны аврага и отправились на его поиски. Уже через несколько дней на самом краю аврага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 Но все стало гораздо хуже после того, как братья первый раз встретились с чудовищем. Не могу представить, каким образом они собирались обуздать его ярость, но в результате этой встречи Рэнди погиб, а Вилли окончательно потерял рассудок. Именно из бессвязных речей отца Элайза и узнала о существовании ужасной комнаты, и вскоре в его голове возник безумный план – в котором позже нашлось место и его сыну Джону. «А почему чудовище выбиралось из глубин только раз в год и только безлунными ночами?» — вновь спросил я, пораженный рассказом инспектора. «В этом вопросе, мой друг, мы можем только строить догадки», — ответил за инспектора Том и, поднявшись с кресла, подошел к окну. «Мы не знаем, что это за существо»,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 «Все-все, джентльмены!» Доктор Эванс широко развел руки в стороны и стал теснить улыбающихся мужчин к выходу из комнаты. Я окликнул Стэнли, когда тот уже был на самом пороге. «Инспектор, а что будет со стариком Брикманом?» Он обернулся и на секунду задумался. «Его судьбу определит суд, но я абсолютно уверен в том, что какое бы наказание для него ни назначили,